Глава 76. Финал. Вторая часть. На постоялом дворе у въезда в лоян, седьмой лорд и великий шаман заканчивали ужин. Уютно расположившись на втором этаже обеденного зала, седьмой лорд держал в одной руке чашку чая, а другой рукой разбирал в ворох гадальных палочек. При этом у него был такой сосредоточенный вид, словно вот-вот должно было выпасть судьбоносное предсказание. Великий шаман любовался этим таинством в благостном умиротворении, пока у седьмого лорда не вырвался удивленный вздох. «Надо же, какая интересная гексограмма!» «Что там?» — встрепенулся его спутник. Седьмой лорд бросил на него косой взгляд. «Разве тебе интересно? Ты же не веришь в мои пророчества?» «Когда это я такое говорил?» — улыбнулся шаман. «Я предсказывал твое будущее по ладони. В столице лет десять назад отозвался седьмой лорд, раскладывая между пальцами гадальные палочки. «Но ты, неблагодарный мальчишка, заявил, что я несу чушь!» Великий шаман чуть прищурился с ностальгической улыбкой. «Помню», — признался он мягко, — «то утверждал, что моя линия сердца ровная и длинная, что я глубоко полюблю, и эта любовь преодолеет все запреты и принесет удачу. Ты также добавил, что избранница будет предана мне всем сердцем. Тогда я этому не поверил, но, оглядываясь назад, признаю твою правоту. Вот только речь шла не о женщине. Седьмой лорд вздернул брови от неожиданности, а затем смущенно опустил голову и уткнулся в чашку, избегая взгляда великого шамана. — У тебя отменная память, негодник! — пробормотал он с досадой. Уси рассмеялся. Ты все равно уже взялся за старое, гадаешь на главу Джо и остальных, что ты там увидел. Седьмой лорд помолчал, не поднимая глаз, а потом снова перевел взор на палочки. Встретивши смерть, будет отчаянно сражаться за жизнь, произнес он наконец, если верить гаданию. Седьмой лорд приготовился к пространному объяснению, но внезапно осекся, приметив, что-то на первом этаже. Проследив за его взглядом, великий шаман тоже, нахмурившись, стал внимательно наблюдать за новым посетителем. В этом человеке таилось что-то непостижимое. Совершенно седые волосы при юном и застывшем лице, огромный меч за спиной и маленький глиняный кувшин в руке. Стоило незнакомцу появиться на пороге, все взгляды обратились к нему. Словно почувствовав что-то, вошедший поднял голову и встретился глазами с шаманом. Уси внимательно присмотрелся к его оружию и тихо хмыкнул. Это легендарный меч Лунбей, хребет дракона, выходит перед нами. Прибывшим был Ебай. Ненадолго замешкавшись внизу, он быстро поднялся по лестнице и напрямую прошел к седьмому лорду великому шаману. Здесь остановился парень по имени Джоу Сюй, «Знаете такого?» – спросил он, без обидников. Седьмой лорд не сразу сообразил, как реагировать на такое приветствие. «Вы ебай?» Тот кивнул, а затем бесцеремонно уселся за стол и нетерпеливо повторил. «Я ищу Джоу Сюя». «Он преследует ядовитых скорпионов до горы Фэнья», – собрался с мыслями седьмой лорд. «Вы можете подождать его здесь или передать послание через нас». Ебай окинул его изучающим взглядом с ног до головы. Мальчишка Цау сказал, что Джоу Сюя можно исцелить. Ты собрался лечить? Он, седьмой лорд, указал на великого шамана. Ебаи чуть повернул голову, в его глазах мелькнула тень интереса. У Уси не сводил взор с нового знакомого. — Это результат совершенствования с помощью Драхмы Люхе? спросил он внезапно. Седьмой лорд явно был заинтригован, поэтому великий шаман прервался и терпеливо растолковал ему. У использующих Драхму Люхе всего два пути – получить отклонение Ци или возродиться после разрушения и достигнуть вершин. Драхму сравнивают с божественными искусствами, по легенде она дает единение с небесами. «Нет никакого единения с небесами», – мрачно хмыкнул Ебаи. Если люди не будут отделены от небес, жизнь превратится в смертную скуку. «В любом случае этой техники нет равных», – отметил великий шаман, разглядывая его белоснежные волосы. «Она настолько надежно защищает от болезней и течения лет, что человек, освоивший Драхму, становится почти бессмертным. Однако есть определенные условия. Тому, кто выбрал этот путь совершенствования – запрещено есть приготовленные на огне блюда. До скончания дней он должен питаться сырой пищей и пить ледяную воду. Седьмой лорд неудоуменно моргнул. Ебай как раз ополоснул чашку и наливал в себя дымящийся чай. «У вас не должно быть седины и других признаков старения», продолжал рассуждать великий шаман, пока Ебай подносил ко рту обжигающий напиток. Эти изменения начались, когда вы покинули вечные снега вершины Чанмин и вернулись к обычной еде, верно?» Жесткий рот Ебаи тронула усмешка. «К моему возрасту, дитя, ты поймешь, что лучше один год побыть обычным смертным и отойти в мир иной, чем сотни лет торчать на горе живым мертвецом». Великий шаман покачал головой. «Я и сейчас не хочу превращаться в живого мертвеца. Меня устраивает моя жизнь». Ебай пропустил мимо ушей чересчур прямое высказывание. Со странным блеском в глазах он разглядывал чай в чашке, словно ловил в отражении события далекого прошлого. Чай успел остыть, пока Ебай вспомнил, что все еще разговаривает с двумя людьми. «Много лет назад мой друг так заигрался с совершенствованием, что едва не погиб. «Я хотел спасти его, но не обладал твоим искусством целителя», – проговорил он, взглянув на шамана. «Единственное, что я мог, использовать Драхму на свой страх и риск. Мой друг излечился, но вообразил, что должен мне погроб жизни. Раз я обрек себя на существование в вечном холоде, то и он поселился на горе Чанмин вместе с женой. Там почти на самом пике стоит полуразрушенный храм» жители деревеньки у подножья, понятия о нем не имели. Подходящее место для уединения древнего монаха. Казалось, Ебай слишком долго носил в себе эти слова и теперь спешил выплеснуть их перед случайными собеседниками. Он чувствовал, что если не поведать свою историю сегодня, то так и унесет ее в могилу. Мой друг не хотел бросать меня в одиночестве, но не понимал, как жестко поступает, продолжил он свой рассказ. Трое людей день за днем мелькали туда-сюда и мимо моих окон, не подозревая, что только глаза мозолят. Время шло, сын моего друга подрастал, я обучил его боевым искусствам, а потом сопляк начал задавать вопросы о Драхме. Жена моего друга была не глупой женщиной, но мать есть мать. Удрученно покачав головой, Ебай признался. Я и не думал, будь Драхма чем-то хорошим, стал бы я ее скрывать от единственного ученика. Я относился к этому мальчишке как к родному». Он печально вздохнул, не в силах говорить дальше. «Тридцать лет назад в ху впервые появились знаки чести», — задумчиво проговорил великий шаман. «Получается, вышив у «Да», — тяжело кивнул Ебаи. «После побега Жинсуаня, Я спустился с горы Чанмин и обратился к главе поместья времен года, Цзинь Хуайджану, с просьбой отыскать этого мальчишку. На тот момент школа времен года была молодой и обладала скромными возможностями. Цзинь джан выяснил только, где лежит тело Жуан суаня а также собрал смутные слухи о кристальной броне, связанной с наследниками пяти великих кланов. Я был вынужден резко прервать расследование из-за моего друга Чанцина. Он считал, что подвел меня, а гибель сына окончательно подорвала его здоровье. Недуги, идущие от сердца, тяжело врачевать выше человеческих сил. «Итак, это был Жунц-Шанцин?» — покивал великий шаман. Повернувшись к седьмому лорду, он объяснил. Старшего Жуна называли призрачной рукой за непревзойденный талант оружейника. Он был знаменитым мастером своего поколения. Меч Дахуан, великий простор, который ты подарил Джан Чинлину, и гибкий меч главы Джоу выкованный Жун Чанцином. Лицо Ибаи осталось ледяным, но на губах проступила теплая улыбка. Да, это творение. — подтвердил он, поглаживая пальцами ободок чашки. Гибкий клинок мальчишки Джоу на самом деле безымянный меч. Позже, пройдя через мои руки, он стал называться Баи. Но Джоу Сюй, бестолковый ребенок, не знал, чем владеет. Боюсь, и теперь не знает. — Годы, что минули со смертью старшего Жуна, вы провели бок о бок с его вдовой? — неожиданно спросил седьмой лорд. Улыбка Ебаи сделалась горькой. Да, не знаю, почему после смерти Чанцина эта женщина решила не покидать меня в моем бессмертии, почему осталась в ледяном склепе. Нам не о чем было говорить. Она жила своей жизнью. Я занимался боевыми искусствами. Поначалу мы кивали друг к другу и обменивались пустыми любезностями. Но позже, позже между нами осталось лишь безмолвие. Если считать за десять лет, мы словом не перемолвились». Седьмой лорд тихонько постучал по своей чашке гадальней палочкой, не зная, что сказать. Ебая, одним глотком допил чай, поднялся на ноги и поставил на стол маленький сосуд, который так долго не выпускал из рук. «Я не вернусь в Чанмин, заявил он, — «но раз вы намерены отправиться в те края с Джоу Сюем, исполните мою просьбу» кувшине прах Жун Цюань и его жены. Пусть их семья из четырех человек сможет продолжить свой путь. Закончив речь, Ебай повернулся, чтобы уйти, но седьмой лорд неожиданно окликнул его. Брат Е, неужели ты так и не отпустил его после стольких лет? Ебай мгновенно обернулся. Как я мог его отпустить, если никогда не держал? Я, наконец, вернул тебе сына. Чан Цин, — думал он, удаляясь с мечом Лунбэй за спиной. Теперь твоя семья воссоединится. Хребет дракона я оставляю себе. В следующих жизнях мы больше не свидимся. Я хочу вернуться домой. Но куда иду вместо этого? Еще не забрежил рассвет, а герои-призраки уже были измотаны до предела. И тут на горе Финья, как из-под земли, появились новые действующие лица. Впереди шел разодетый в яркие шелка молодой человек, за которым черной рекой текли ядовитые скорпионы. Приближенный Джао Цина с приметным шрамом на лице вынырнул из толпы дерущихся и опустился на одно колено перед главой скорпионов. «Владыка», — произнес он с покорностью, которая поставила бы в тупик героя Джао, не будь он трупом. Да Сё милостиво кивнул и оценил обстановку. С глубоким удовлетворением он обнаружил, что из трех клиентов, Джао Цина, Сундина и Менхуая, на настоящий момент осталось меньше одного. Наполовину залитый кровью призрак непостоянства немного отличался от мертвого. В ответ на полный надежды взгляд Лао глава скорпионов, запрокинул голову рассыпая ледяной смех. «С нашей последней встречи прошло немало времени. Я надеюсь, вы тут не обижали героев?» — спросил он коварно. Улыбка на лице призрака непостоянства застыла, превратившись в оскал, когда по сигналу своего хозяина скорпионы начали замыкать кольцо вокруг поля боя. «Ты что удумал?» — свирепо рявкнул Лаумен. Глава скорпионов ласково улыбнулся. «Я пришел взыскать свои проценты». Сейчас Дасё казался себе всесильным. Кем бы ни были участники этой кровавой партии, праведниками или грешниками, всем им предстояло сыграть ему на руку и отправиться на тот свет. Сам же Дасё собирался жить долго и со вкусом, пожиная плоды своих кропотливых трудов. Объединенный близкой победой, Он упустил из вида, что один подчиненный перестал выполнять приказы. Джоу Цзышу влился в ряды ядовитых скорпионов за день до их выдвижения к горе Фенья. Пришлось устранить того, чье место он занял. Джоу Цзышу серьезно рисковал, но, к счастью, строгая дисциплина не оставляла скорпионам свободы в походе. Кроме «да», они мало что говорили. Джоу Джишу держался ближе к лидеру банды, чтобы без промедления расправиться с ним, когда придет время. Но в момент прибытия на место сражения возникла неожиданная проблема. Венкисин бесследно исчез. джоу Джишу бесшумно скользнул между рядами скорпионов, неотличимый от любого из них и неуловимый, как невидимка. Обшаривая взглядом усеянные телами пространство, он сделал широкий круг и застыл, узнав знакомую фигурку. Неужели это была Гусян? Сердце Джоу Цзышу подскочило и зашаталось обжигающей дробью. В голове стремительно завертелись варианты развития событий. Почему девочка возвратилась в долину? Кому она подвернулась под руку? Где при этом был и куда потом делся в кисин Набрав в легкий воздух, Джоу Цзышу усилием воли взял себя в руки – и выскользнул из черного строя. Оказавшись в тени большого валуна, он опустил голову и некоторое время не смог шевельнуться. Потом наклонился и поднес ладонь к носу гусян, хотя и понимал, что все, конечно. Тело девушки уже остывало, а ее заразительная улыбка навсегда погасла. Джо Цзышу ощутил мучительное стеснение в груди и перерывисто вздохнул. Сорвав маску Скорпиона, заодно с поддельным лицом, он подумал в безмолвной ярости, гори все огнем, и где теперь искать Ванькисина? Дасё задавался тем же вопросом. Едва схлынула первая эйфория, он осознал, что рано начал злорадствовать и не на шутку встревожился, не найдя хозяина долины. Вдобавок, призрак Висельника задерживался по непонятным причинам. На лицо главы Скорпионов слегка, легла сумрачная тень, как будто грозовое облако сгустилось над его головой. Чем дальше Дасё размышлял, тем сильнее беспокоился. На поле битвы его детки могли управлять самостоятельно, поэтому Дасё отдал им необходимые приказы, а сам решил обыскать гору, прихватив с собой самых способных приспешников тайне глава Скорпионов побаивался хозяина долины, а значит, должен был увидеть его бездыханным, чтобы спать спокойно. Мо Хуаян считал, что вырвался из ада, ведь он целый час бежал прочь от чудовищной бойни через тьму и бамбуковые дебри. Небо уже светлело, когда глава Мо позволил себе перевести дух, но едва он остановился, как различил в зарослях подозрительный шорох мо настороженно вскинул голову и в ужасе отпрыгнул назад из леса, ему навстречу медленно вышел Вэньки-син, похожий на ожившего князя преисподней. За собой он тащил меч, позаимствованный у кого-то из мертвецов. Острие клинка волочилось по земле, оставляя извилистую борозду, пока Венкисин шаг за шагом приближался к своему недругу. «Голова мо! заговорил он хрипло, — «Этому ничтожному человеку поручено проводить вас в последний путь. У вас ведь нет возражений». Оборванные рукава скользили за Ванькисином, перетекая в тонкие багряные ручейки, петляющие в траве. Хозяин долины двигался рывками, как будто ему приходилось подтаскивать непослушную половину тела. Едва он начал... Говорить, на щеке вскрылся свежий порез, и Венкисин жадно слезнул скатившуюся по лицу темную каплю. Приближаясь к Мохуаяну, он продолжил втягивать уголком рта тонкую стройку крови. Наблюдавший эту картину, Мохуаян стиснул зубы, убеждая себя, что продержится, осталось совсем чуть-чуть. Даже самый могущественный призрак не смог... Быть равен богам, и жизнь повелителя горы Фэнья сейчас была подобна стреле на излете. Венкисин сражался всю ночь, в одиночку отбиваясь сразу от нескольких мастеров, и под конец был серьезно ранен. Джауцином, любой другой на месте хозяина долины, уже потерял бы сознание, поэтому глава Мо не ждал от него многого, вот только дрожь в ногах все равно не проходила. Заметив это, Вэньки склонил голову к плечу и зловеще усмехнулся. Моху Аян свирепо зарычал и обнажил знаменитый Цинфен, клинок, который с поколения в поколение служил главом его школы. Вложив в атаку всю накопленную за жизнь умение, Моху Аян бешено завращал мечом. Воздух, рассекаемый сталью, загудел, а очертания клинка стали неразличимы. Вэньки тоже не стоял на месте, Но половина тела ему не подчинялась, а скорость движения была уже не та. Потрепанный сражениями, простой меч раскололся в его руке от первого удара вражеского оружия. Окрыленный быстрым успехом, Моху Аян проворно развернул кисть, чтобы перерубить запястье противника, но внезапно силуэт хозяина долины подернулся зыбким маневром и пропал. Мохуаян ужаснулся коварной уловке и тут же ощутил пронзающий горло холод. Глава школы Цефен застыл с обломком чужого клинка в горле. Ледяные пальцы хозяина долины сползли с рукояти и вонзились в его кожу. «Жаль, что силы кончились», – прошептал Ваньки судорожно переводя дыхание, и одним движением разорвал края раны. На грудь Мохуаяна хлынул горячий поток, и глава школы Цефен упал, содрогаясь в комбульсиях. Его горло клокотало от судорожных попыток вздохнуть. Вскоре вся кровь утекла в траву, и Мохуаян застыл навеки. Венки едва стоял на ногах. Он попробовал сделать шаг, но споткнулся, и вы изнеможении осел на землю под раскидистым деревом. «Прости, Асян!» Подумал он опустошенно. Прости, что я позволил ему умереть так легко. Асян, негодная девчонка, больше десяти лет Ваньки провел в загробном мраке, не видя света солнца, единственную живую душу, что была тогда рядом с ним, теперь отняли. Минутой спустя раздался тихий шелест шагов, и знакомый голос проворковал. Неудивительно, что я не застал вас дома, хозяин долины призраков. Оказывается, вы отдыхаете тут в тени. Какая приятная неожиданность. Веньки молча повернул голову, понимая, что должен встать и убить говорившего, если хочет жить дальше. Но смертельная усталость не давала подняться. Глава ядовитых скорпионов приближался с нехорошей улыбкой на губах, а Веньки просто ждал чем все закончится. 20 лет мук и унижения ради цели, которая сегодня осуществилась. Неужели он должен был умереть здесь и сейчас,